Глава двадцать «Тиф!» — голос Лияры звучал встревоженно. «Просыпайся! Пожалуйста!» Наследник Ловчих с трудом продрал глаза. Ленивое зимнее солнце поднималось поздно, и вставать быстро казалось немыслимым. Тем более сегодня. Полночи миловались с хвостатиком. Потом она постоянно ворочалась и не давала заснуть. Большой живот требовал простора, но супруги и думать не хотели о переезде на отдельные кровати. Дородов рукой подать. Чуть больше месяца. Можно и потесниться на холостяцком ложе Тевое. Под утро драконица отобрала у мужа одеяло и провалилась в сон в обнимку с ним. Ловчий тоже осторожно пристроился на краешке и, кажется, успел расслабиться. И вот на тебе, что-то случилось. Из меня течет, как из родника, дрожащим голосом сообщила благоверная. И Тивой проснулся окончательно. Наверное, нужен лекарь. Посмотрел на мокрое пятно на простыне под супругой, на прилипшую к бедрам рубаху. Если бы ты была человеком, я бы сказал, что это похоже на воды. Заметил осторожно и, поймав вопросительный взгляд драконицы, поспешил пояснить. «Иногда так начинаются роды». Нахмурился, сообразив, что они ни разу не обсуждали эту тему и нерешительно поинтересовался. «А как начинаются роды у вас?» «О чем я знаю?» «В курсе только, что в отличие от людей у нас не случается выкидышей». Выпалила Лияра. Долго не могла забеременеть, и говорить об этом было болезненно. С невесткой не общалась, а с тобой оказалось не до этого. Теперь и спросить не у кого. Тевой тяжело сглотнул, но постарался взять себя в руки. «Накинь что-нибудь легкое», твердо приказал он, и, подскочив с кровати, принялся одеваться. «Я пошлю за повитухой». Если мы можем зачинать детей, вряд ли вы отличаетесь сильно. Наклонился и поцеловал жену. Ничего не бойся. Постараюсь. Вздохнула Лияра и выдавила улыбку. Тивой молча коснулся губами ее макушки, стараясь дать понять, что он тут рядом и скорее расстанется с жизнью, чем позволит обидеть своего хвостатика. А потом. Натянул туфли и вышел прочь. Подоспевшая через час повитуха крадия, немолодая, но еще хранящая остатки былой красоты женщина, осмотрев драконицу, констатировала начало родов. Слезно пообещала, что если небо будет милостиво, к вечеру у князей ловчих будет прибавление семейства. А потом увела Яру в соседнюю с супружеской спальней комнату и, запустив туда свою помощницу, заперла дверь. Тевой возразил было, но повитуха строго заметила, что мужчинам не следует совать нос в такие дела. Раздосадованный Ловчий отправился к отцу в кабинет. Знакомая обстановка обещала поддержку. Здесь привычно пахло кожей и чернилами, а мебель была такой монументальной, что появлялись мысли о бессмертии. Вероятно, следовало бы позавтракать, но из-за волнения Лияру кусок не лез в рот. Князь тоже проснулся и выглядел неестественно бодро, и, что странно, тоже завтракать не спешил. Сосредоточенно вглядывался в бумаги и делал вид, что не замечает присутствие сына. Чего и поздоровался, и пристально посмотрел на родителя. Ощущение, что отец задумал недоброе, не отпускало. «Волнуешься?» — поинтересовался князь, когда сын устроился в кресле около рабочего стола. «Немного», — соврал наследник. Волновался жутко. Но от чего-то сознаваться в этом отцу не хотелось. Вздохнул и поделился опасениями. Все-таки после должно полегчать. Я большой мужчина, аллея такая хрупкая. Что если малыш окажется слишком крупным? То есть о том, что ребенок может быть не твоим, ты уже не думаешь? Строго поинтересовался князь. И наследник. С облегчением усмехнулся. Не говорил отцу о своих сомнениях, но, видимо, и стены имеют уши. Что ж, зато понятно, что так взбодрило родителя. Давно не думаю. С неожиданной даже для самого себя беззаботностью пожал плечами тевой С вызовом посмотрел на князя. Знаю, что дракон будет только мешать, но не хочу страданий для Лияры. Много думал об этом. Взвешивал за и против. Виноват в ситуации больше всех. Не смог ее защитить. И разгребать тоже мне. Усмехнулся и махнул рукой. Думаю, если родиться крылатой, можно солгать о смерти наследника, а дракошу выдать за приемыша, взятого от тоски. Слабое объяснение для понимающих, но внешние формальности не нарушим. А что будешь делать с теми, кто разберется в ситуации? Поинтересовался князь? И Тевой прищурился, не понимая, что хочет отец. Подначивает или просто выясняет детали? История непременно будет выплывать в каждый момент твоей слабости. Для начала... «Наблюдать?» — вздохнул наследник Ловчих. «А там будет видно. Ты легитимен, и то находится желающий на твое место. Не думаю, что моим детям удастся избежать сложностей». «По крайней мере, ты подумал о последствиях», — задумчиво заметил князь. И, оживившись, добавил, «Я давно понял твою позицию, но, тем не менее, подготовился». Поэтому, если ты решишь, что, свалив вину на меня, можно избавиться от дракона, просто дай знать, без твоего одобрения вмешиваться не стану. Тивой вздохнул с облегчением. Отец принял его решение, и это хорошо. Жаль только, с Лиярой так и не поговорили. Меньше было бы волнений, но он не ждал родов так рано. Думал, успеется. А сроком выходит твой малыш. Для дракона рановато», — оторвал от раздумий отец. «Похоже, в первую неделю здесь и получился». «Хотелось бы», — выдохнул Тевой. «Уже успел посчитать, но еще боялся верить в свое счастье. Сначала надо увидеть карапуза. В конце концов, у драконов не бывает выкидышей». Но ранние роды никто не отменял. У всех случалось. «Вы трое?» Будто не услышав его, продолжил отец. «Родились кукольными, как девчонки. С твоим старшим братом мы даже боялись, что мальчик нездоров. Это потом вымахали. Так что не волнуйся раньше времени». «Спасибо», — улыбнулся сын и поднялся с места обнять родителя. Его слова хоть немного успокоили. «Пойдем завтракать», — добродушно проворчал князь. «Даст небо, все закончится благополучно, и силы понадобится не только Лияре. Наследник кивнул, соглашаясь, и мужчины отправились в столовую. Как знать, может насытый желудок, и ожидание будет легче. У Леяра на миг потемнело в глазах, а потом сразу полегчало. Даже боль будто отступила на несколько шагов. «Вот так, все хорошо», — пробормотала крадия, колдуя между ног роженицы. «Сейчас ребеночек выберется на свет». А потом драконица услышала крик новорожденного и приподнялась на локтях, наблюдая, как эта спокойная женщина обмывает малыша Ее, лияренного малыша, вкупели. По спине пробежал липкий страх. Они с им так и не договорились ни о чем. С мужем было слишком хорошо, чтобы еще раз заводить очередной неприятный разговор и уточнять детали. Что, если сейчас у нее отберут ребенка? — Дай, — приказала крылатая, протянув руки. — Что вы, госпожа? прокудахтала повитуха, не берите в руки, вы слабы, вдруг уроните. Сейчас скупну и рядом положу. Хороший парень у вас, ладный, здоровенький, разве что не крупный. Тут она многозначительно хмыкнула. Но родитель его тоже мелочью родился, а сейчас подойти порой страшно. Какой родитель? Нахмурилась Лияра. От свалившихся мыслей и соображала туго. «Супруг ваш, наследник, тевой!» Победно подытожила повитуха и положила малыша прямо на живот драконицы, а тот, недолго думая, ухватил ртом сосок ближайшей груди. Лияра поморщилась от боли и осторожно погладила головку наврожденного. Ненароком задела ушко и испуганно отдернула руку, Так не хотелось повредить маленькому. Крадия довольно улыбнулась. «Славный парень», — сказала одобрительно, собрала руки в замок и продолжила. «Когда Тивой родился, я матери помогала. Семейное дело у нас такое. Вот и я сегодня с дочерью». Забрала ребенка и, завернув в пеленку, положила стоящую рядом колыбельку. «Соберитесь, еще паслед выйдет и отдохнете». Лияра послушно опустила голову. «Сейчас все закончится, и она привстанет хорошенько рассмотреть малыша. Поветуха может ошибаться, а золотой птичке очень важно знать наверняка, дракон родился или полукровка». Время тянулось мучительно медленно. Женщины возились, хлопотали, но не уходили. Глаза ли яро слепались, тело ныло, а малыш мирно посапывал рядом. Засыпая, она еще слышала разговор-повитух, скрипы двери и чьи-то шаги. Очнулась от шебуршения около колыбельки. Подскочила, как ошпаренная сосна, не до конца понимая, что происходит в свете магических фонарей, и тевой или рад возились с малышом. Смотрели, улыбались и по очереди трогали его за ручки. Карапуз отвечал им философским безразличием. Заметив, что Лияра проснулась, мужчины встрепенулись, как застигнутые за воровством мальчишки. «Мы решили тебя не будить», улыбнулся Тивой. «У нас был княжеский междусобойчик». «Важная встреча наделенных властью мужчин», добавил Лерат с шутливой торжественностью и тоже улыбнулся. «Оставляю вас втроем». И вышел, осторожно затворив дверь. Тивой тут же пересел на кровать к Лияре, поцеловал в нос и погладил по щеке. «Наш сын?» вкрадчиво поинтересовалась драконица, стараясь не выдавать волнения. «Как же хотелось забыть о той ночи с Грегором, словно о страшном сне. Он наш сын», — твердо ответил ей супруг. А потом довольно добавил «полукровка». Еще раз поцеловал и, прижав к груди, погладил по голове. «Спасибо». «Мне никогда не преподало таких дорогих подарков». «И тебе», — Лиара, потерлась носом о его грудь. «Нам надо решить насчет имени», — деловито затараторил муж, «и насчет няни. Хочу, чтобы ты занималась и мной тоже, не только ребенком. Опять же, полагаю, ты не бросишь свою тесную компашку в секретарей моего отца. Небось, займешься письмами, когда малыш подрастет. А еще не мешало бы вернуться в нашу комнату и поужинать. Я велел накрыть там. Ты как, дойдешь или отнести? Дойду, усмехнулась драконица. Волнение отпустило, и картина будущего рисовалась в радостных тонах. Все планы мужу устраивали. До соседней двери не так далеко, а ты возьми нашего парня. «Ну, парня так парня!» Рассмеялся тивой, а потом вдруг стал серьезным. Посмотрел жене в глаза. «Скажи, хвостатик, теперь, когда твоя магия вернется, ты останешься со мной?» «Навсегда», — улыбнулась Лияра «И даже не надейся от меня избавиться!» Поцеловала мужа и медленно поднялась с кровати, Все-таки тело еще подчинялось плохо. «Что ты?» — махнул рукой супруг, а потом подхватил на руки колыбельку и понес ее к двери. «Просто волнуйся, что завтра сюда пожалуют твои крылатые родственники, и ты улетишь к ним, оставишь нас с парнем». Тут Тевой многозначительно ухмыльнулся. «Уковать без матери». «Не переживай, не прилетят» отрезала драконица, обгоняя мужа, чтобы открыть перед ним дверь. Там я особо не нужна. Я же опасная самка. Тивой кивнул. Лияра покачала головой и вздохнула. Жаль, что нельзя в постель сразу после родов. Она бы и вознаградила своего здоровяка за все старания и заставила бы навсегда забыть о глупых опасениях. Опасения, впрочем, оказались не такими и глупыми. Крылатые родственники не заставили себя долго ждать и появились через неделю рано утром. Лияра только закончила возиться с малышом и собралась была оставить его на няньку, чтобы спуститься к завтраку, когда мельком увидела в окне через крупных птиц. Летели знакомым, уверенным клином, вероятно, составить компанию ⁇ Родственницы ⁇ За утренней трапезой. Лияра раздосадованно фыркнула и, подхватив ребенка, пошла в столовую. Никогда не знаешь, что ожидать от братца, поэтому малыша лучше не выпускать из поля зрения. Чтобы спокойно поесть, отдаст поддержать парня Лерату старшему. И надежно, и деду в радость. Чего и некоторое время раздумывал, Приглашать ли Майрана и спутников трапезничать вместе. С одной стороны, он отлично помнил, что завтрак у драконов семейные посиделки, а Шурин прилетел не один, с другой, наследнику ловчих не хотелось, чтобы крылатые задерживались у них надолго. Он все еще боялся, что Лияра передумает и вернется к воздушным драконам. Супруга сильно изменилась после родов. Нет, Лея осталась такой же нежной и сладкой, вот только силы за ней стало ощущаться куда больше. Вернув магию, она будто обрела потерянную часть себя и сейчас буднично, без всяких лишних усилий, пользовалась этой частью. Тивой улыбнулся, вспомнив, ставший пронзительным, звериный взгляд. Хорошо, что он все равно сильнее, Неясно, как бы пережил превосходство жены, разве что запер бы ее в спальне навечно. Визитеры ожидали в одной из гостиных. Шестеро лощеных мужчин во главе с Майраном. Сегодня Шурин производил впечатление. Мощь золотого чувствовалась даже на расстоянии. Всем своим видом дракон говорил, что отказывать ему опасно. Чего и от чего-то представил. Как выглядел бы верховный в подвалах Милура, и усмехнулся. Ловчие тоже не лыком шиты, или яру этот желтый ящер не получит. Дождались прихода князя или яры с ребенком. Майран благосклонно дождался, пока все рассядутся по диванам и креслам, и заговорил: Согласно вашей князь договоренности с моим отцом, После рождения полукровки обязательства ваши считаются выполненными. Дракон смерил Лерата-старшего с младшим на руках надменным взглядом. Вы вправе оставить себе ребенка, но должны отпустить домой мою сестру. Чего и осторожно сжал ладонь жены, будто невзначай напоминая об обещании остаться с ним, о планах на других полукровок о жарких ночах и полных тихой радости днях, о счастье от каждого проведенного вместе мгновения. «Не полечу с тобой», — подала голос Леяра, отвечая поглаживанием на рукопожатие мужа. «Мне хорошо здесь. Помнится, ты обещал принять любой мой выбор. Сейчас самое время выполнить обещание». «Вот как». Ухмыльнулся Майран, и тевой с настойчивой четкостью вспомнил пытку, во время которой издох Грегор. Интересно, продержался бы верховный дракон дольше советника. Да, хочу остаться у ловчих, прозвенел уверенный ответ Лияры. Отлично, кивнул дракон и осклабился. А ловчие готовы оставить тебя у себя? поинтересовался язвительно. Потом посмотрел на тевое. «Что скажешь?» «Скажу, что безумно счастлив услышать такие слова», улыбнулся тот. «Лияра — моя супруга, и я никуда не хочу ее отпускать». Майран покачал головой. «Спелись, значит?» констатировал то ли зло, то ли с досадой. «Что ж...» Может, истинная воля богов именно в этом. В любом случае, обязательства ловчих перед воздушными драконами выполнены, и мы, в свою очередь, подтверждаем готовность выполнить свои. Засим откланиваемся. «Благодарим за оказанную честь», — ответил князь и, как был с малышом в руках, поднялся на ноги и отвесил положенный поклон. Майран ответил тем же, и драконы потянулись к выходу. У самой двери крылатый обернулся. Хотел спросить про артефакт охотников. Его не нашли, пожал плечами тевой. Браслет тлаи, как в воду, канул. Но если будут новости, я непременно сообщу. Майран закивал сделанным пониманием, еще раз отвесил поклон, И на этот раз ушел окончательно. Лерат посмотрел на молодых. идти без меня. И так украл тевое с утра. А мы немного прогуляемся». Наследник Ловчих взял жену за руку и повел в столовую. «Знаешь, Тиф», — усмехнулась Лияра, обнимая супруга в одном из безлюдных коридоров по пути, «мне кажется...» сегодня мы произнесли что-то пострашнее клятв верности в храме благоверный улыбнулся и коснулся губ нежным поцелуем страшно это мурат люблю тебя и я тебя лияра вернула поцелуй вздохнула и сообщила мечтательно хочу полетать раз брат уже может оборачиваться значит и я могу нет строго заметил севой, не выпуская ее из объятий. Непонятно, окрепала ли ты достаточно. Вот как разрешат исполнять супружеский долг, так мой хвостатик и полетит. Не раньше. Драконица подняла глаза к потолку. Всегда знала, что ты тиран и угнетатель свободных крылатых. Даже не представляешь, какой. Парировал Ловчий и, закинув супругу на плечо, потащил ее завтракать намечался еще один замечательный день вместе.